Серафимович. Фундамент будущего успеха. Активная стратегия проведения частных операций. Серафимович. Фундамент будущего успеха. Активная стратегия проведения частных операций на вспомогательном направлении может сослужить хорошую службу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 и заду, в весьма плачевном состоянии. Так, при передаче из 38-й армии в 21-ю армию 304-я СД насчитывала 1600 человек, 300-я СД – 878 человек, 278-я СД – 1027 человек. Собственно, в район Серафимовича отошла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 Он имел неплохой послужной список, в 1931 году окончил военную академию имени М.В. Фрунзе, участвовал в советско-финской войне. Через несколько дней после отхода в район Серафимовича 21-й армии становится задача наступления во фланг главным силам немцев, нацеленным на Калач в Большой излучине Дона. Вечером 29 июля штаб 21 армии выпускает приказ на форсирование Дона и удар в общем направлении на Евстратовский силами 63, 124 и 278 СД. 63-е СД усиливалось 652-м танковым батальоном 21 Т-34 и 21 Т-60 на 27 июля. Надо сказать, что соединения на тот момент находились еще далеко не в блестящем состоянии. В частности, 63-я СД насчитывала 5369 человек, но всего 1751 винтовку и 7 станковых пулеметов. Соединение получило пополнение, которое не было вооружено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 когда 226-й полк в качестве танкового десанта в количестве 120 человек на двух ротах танков 652-го ОТБ пересек Дон и вступил в бой юго-западнее Серафимовича. Всего в маршевой колонне пока насчитывалось 660 человек. Именно в это время с запада к Дону подходят итальянские части. 29 июля 1942 года на фронт под Серафимовичем после 400-километрового марша вышла итальянская дивизия Челере. По воспоминаниям командующего итальянским экспедиционным корпусом в России КСИР генерала Джозавани Месси под удар танком попали два батальона Барсальеров. Месье пишет, оба батальона были на марше, как и 3-й дивизион, дивизион из 120-го артиллерийского полка, и еще не успели установить на позиции свое оружие, танки просто начали давить их. Помощь оказали другие группы артиллерии, уже занявшие оборонительные позиции. По советским данным, Жертвами атак танков с десантом стали 350 человек и 8 противотанковых пушек. В плен было взято два итальянца. Свои потери в этот день составили всего 5 человек ранеными. Мессия пишет, что тяжелые потери понес артполк. Из 12 орудий уцелели два Вечером 30 июля ситуация несколько ухудшилась занятием противником Распипинской к юго-востоку от Серафимовича. На следующий день к танковому десанту 63-й СД численностью в в полнокровную роту присоединились 210 человек 291-го полка и 386 человек 346-го полка.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 75-мм противотанковые пушки ПАК-97-38, стрелявшие кумулятивными снарядами. Именно эти орудия были задействованы в отражении атаки танков 652-го ОТБ в середине дня 30 июля. В первой фазе боя противотанковые пушки ПАК-97-38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 Был подчинен усиленной артиллерией 578-й пехотный полк 305-й ПД. Он располагал как дивизионом гаубиц и противотанковыми орудиями, так и, по крайней мере, одним штурмовым орудием. она упоминается в описании событий адъютантом полка. Первой целью немцев в ночь на 31 июля становится Затонский на берегу Дона к юго-западу от Серафимовича. В тот же день противотанкисты и штурмовое орудие 578-го полка участвуют в отражении атаки советских танков на колонну автомашин дивизии Челлере. Правда, от расстрела танками ее спасти не удалось. В истории 305-й ПД этот эпизод описывается следующими словами. Среди итальянской колонны вверх взымают языки пламени. Первый грузовик взлетает в воздух, как вскоре и вся колонна с боеприпасами. После этого танки разворачиваются и уползают. Эта атака также отбита. В сводках БТИМВ Сталинградского фронта данные По численности 652-го танкового батальона приводятся с опозданием, потому что нельзя судить о реальной динамике его потерь. Однако итальянцы довольно подробно проанализировали опыт боев с советскими танками у Серафимовича. К тому же они могли исследовать оставшиеся на поле боя советские танки по окончании сражения.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 и 2Т60. Причём итальянцы пишут, что для стрельбы по танкам использовались снаряды без детонатора. Куда более опасным противотанком для 34-ок оказались орудия модели 75 Дроб 32. 75-миллиметровые пушки с длиной ствола 32 калибра, использовавшие бронебойные снаряды. По итальянским данным, Они уверенно пробивали бортовую броню Т-34, но оказывались совершенно бесполезными при стрельбе в лоб. Снаряды рикошетировали от наклонной башни. Кроме того, в борьбе с атакующими танками участвовал дивизион 105-миллиметровых орудий, также располагавший несколькими трофейными советскими 76 миллиметровыми пушками со штатными бронебойными снарядами. Огнем из 105 миллиметрового орудия удалось обездвижить Т-34, поразив ходовую часть. Другой танк удалось подбить из трофейного 76 миллиметрового орудия. Итальянцы также отмечали эффективность щитов своих орудий, не пробивавшихся танковыми пулеметами. В боях 31 июля свою лепту в отражение танковых атак внесли также противотанковые пушки ПАК-97-38, отчитавшиеся об уничтожении двух Т-34 и двух легких танков. Напротив, совершенно бесполезными оказались имевшиеся у итальянцев 20 миллиметровые автоматические пушки две из них были раздавлены советскими легкими танками, хотя вели огонь до дистанции около 10 метров, что может быть преувеличением со стороны итальянцев общие потери итальянского сто двадцатого артполка составили десять орудий семьдесят пять дробь двадцать зенитных автомата калибрм двадцать миллиметров семь колесных тягачей т л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 сохранив за собой переправы. Танковый десант 63-й СД контр-атакой на какое-то время стабилизировал положение в районе Серафимовича. Помимо танков, в боях с итальянцами принимали участие броневики БА-10, использовавшиеся делегатами связи 63-й СД. Причем часть результативных контр-атак принадлежит именно броневикам и легким Т-60. В этот период основной силой советских частей действительно была бронетехника. Месси описывает действия Челлери словами. Неравная борьба между человеком и танком. Эту фразу, как очевидно, из вышесказанного не следует принимать буквально атаки противника вскоре создали угрозу переправам через дон однако за счет танков удалось в течение дня удерживать предмостное укрепление переправив всю боевую технику включая полк артиллерии ргк и большую часть автомашин второго августа под ударом оказался плацдарм самой шестьдесят третий с в районе селения боборовский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 Тем не менее, нажим свежей итальянской дивизии на широком фронте и удары сильного немецкого полка привели к потере Серафимович и сохранению лишь небольших плацдармов на правом берегу Дона. 4 августа полк 305-й ПД сменяется батальоном 79-й ПД и перевозится в Догонку за своей дивизией автомашинами. Потери 63-й СД в боях с 30 июля по 5 августа составили 517 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Месси оценивает потери Челлери в 1000 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести, включая погибшего командира полка Барсальеров, полковника Каретта. Также Месси пишет, что итальянцы претендовали на уничтожение 47 из 50 атаковавших советских танков. 35 подбиты артиллерией и берсалььерами, бутылками с зажигательной смесью, 12 осталось в водах Дона. По советским данным, на вечер 6 августа в 652-ом ОТБ осталось в строю 4 Т-34 и 2 Т-60. В безвозвратных потерях числилось 11Т-34 и 17Т-60. Несомненно, часть этих машин следует отнести на счет противотанкистов и штурмового орудия усиленного полка 305-й ПД, действовавшего совместно с итальянцами. Не совсем понятно, что имело в виду Месси под цветистой фразой остались в водах Дона. В отчете 63-й СД есть оговорка относительно невозможности переправить через Дон танки Т-34. Возможно, несколько машин действительно загнали в реку, чтобы не достались противнику при оставлении плацдармов. Попытка вернуть плацдарм в районе Серафимовича предпринимается уже 2 августа. Сначала удалось переправиться и закрепиться только одному полку 304-й СД. На следующий день были переправлены оставшиеся два полка. Днем 2 августа удается даже ворваться в Серафимович, дойдя до его центра, но удержать его не удалось. В ночь со 2 на 3 августа последовал немецкий контрудар выбившей подразделение 304-й СД из города. Именно немецкий «Челлере» вела бой к югу от Серафимовича. Как указывалось в ЖБД 21-й армии, 304-й СД, не уделив должного внимания накопившемуся противнику перед фронтом и слабому боевому охранению, не оказала должного сопротивления и с беспорядочным боем первого часа отошла за реку Дон. В итоге за плохое руководство боем командир 304 СД, полковник И. В. Хазов с дивизии был снят. Командиром дивизии становится полковник Серафим Петрович Меркулов, участник советско-финской войны на фронте с июля 1941 года. Именно ему предстояло ввести соединение в бой с итальянскими частями, о котором следует рассказать далее. Неудача в попытке отбить Серафимович дорого обошлось 304-й СД. За 2 августа дивизия потеряла 19 человек убитыми, 27 ранеными, 534 пропавшими без вести и 15 рядовых пленными. За 3-4 августа 304 СД потеряла 300 человек убитыми, 182 ранеными, 221 пропавшим без вести и один попавшим в плен. На какое-то время на фронте под Серафимовичем наступило относительное затишье. Потрепанная дивизия Челлери 14 августа была снята с фронта и выведена в тыловой район. Несмотря на благоприятное для Сталинградского фронта развитие событий в Большой излучине Дона, участок фронта под Серафимовичем не стал забытым всеми сонным уголком Большого сражения. Борьба за плацдармы на Дону у Серафимовича с оттеснением советских войск за реку не прекратились. Получение и ввод в строй пополнения, а также прибытие свежего Соединения позволили 21-й армии нанести ответный удар. К 10 августа 304-я СД достигла численности 5876 человек, вооруженных 2292 винтовками, 33 станковыми танковыми, 33 ручными пулеметами и 217 ППШ-ППД. Это было, конечно, не пределом мечтаний. Вновь прибывшая свежая дальневосточная 96-я СТ насчитывала 11 689 человек, 8 190 винтовок, 87 станковых, 195 ручных пулемета и 391 ППШ-ППД. Дальневосточники 96-й СТ приняли у 304 СД позиции у злополучного Серафимовича. А дивизия полковника СП Меркулова получила участок западнее. В ночь на 15 августа 304 СД передовыми отрядами переправилась через Дон на вновь назначенном участке и после шестичасового боя заняла усть Хоперский Кузнечики. Кованский Рыбный 96-я СД имела меньший успех, заняв только окраину Затонского. Противником свежего соединения являлась 79-я ПД 17-го АК немцев. Ее оборона была прочнее убывшей с этого участка Челерия. Однако этот Ограниченный успех все же создавал предпосылки для расширения плацдарма и удара в глубину восемд августа появляется боевой приказ штаба двадцать первой армии номер ноль дробь о в котором предписывалось с утра двацатого августа перейти в наступление силами триста четверт и девяносто шестой с с задачей наступления на верхне Помихинский, Басковский, с последующим развитием удара на Евстратовский и Манойлин. Кризис в излучине Дона поглотил доневосточные дивизии. Поэтому к наступлению привлекалось только имевшиеся в наличии части. Двумя дивизиями контрудар с решительными целями нанести было затруднительно.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 был поставлен энергичный и грамотный военачальник В. И. Кузнецов его третья армия встречала врага под Гродно в июне 1941 года его третья ударная армия первая вышла к рейхстагу в берлине в апреле 1945 года в середине же августа 1942 года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 Образование плацдарма не являлось самой целью. Предполагался глубокий удар во фланг и тыл противнику. В своем докладе А.И. Еременко о предстоящей операции 17 августа 1942 года Кузнецов писал «Главный удар наносит 14-й гвардейский СД в направлении Котовский-Перелазовский». В приказе штаба 63-й армии от 16 августа задача также обозначалась как удар в направлении Еланский-Перелазовский. Назначенные для проведения операции дивизии можно характеризовать как достаточно сильные даже по меркам всей войны соединения. 14-я гвардейская СД на 20 августа –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 и 12 888 человек соответственно, и располагавшие примерно сотней Максимов, двумя сотнями ПД и тысячей ППШ на 10 августа 1942 года. Винтовок у них также было в достатке. На другом берегу Дона занимала позиции вторая итальянская пехотная дивизия Сфорцеско. В составе 53-го и 54-го пехотных полков, шесть батальонов пехоты, семнадцатого артполка и дивизионных подразделений. Формально числившаяся горной по организации она мало отличалась от обычной пехоты. Обычная численность соединения на 1 июля 1942 года составляла 12 521 человек что не сильно отличалось от советских трехполковых соединений. У итальянцев пехотные полки насчитывали по 3400-3600 человек. Командовал с Форцеской дивизионный генерал Карло Пеллегрини. Наступление началось в 3 часа ночи, 20 августа. Хотелось бы сразу предостеречь от оценки итальянских частей как малобоеспособные толпы, готовые бежать при первых звуках боя. сфорцеска изначально находилась в невыгодном положении, будучи атакована двумя свежими дивизиями – 18 батальонов. В ЖБД 14-й гвардейской СД противник на тот момент оценивался достаточно серьезно. Указывалось, что дивизия продвигалась в первый день наступления, преодолевая упорное сопротивление. Вечером итальянцы даже контратаковали, подбросив резервы на 40-50 автомашинах, что достаточно грамотно и ускоряет переброску. Однако все это работает при хорошо организованном взаимодействии. Контратака была сорвана огнем советской артиллерии и пехотного оружия.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 Форсирование реки и атака итальянских позиций в полосе 197-й СД проходили куда более грамотно, чем у соседа. 889-й полк не обеспечил сосредоточение переправочных средств, в результате начал переправку только в 5 утра 20 августа. Соответственно, против вовремя начавшего наступление 862-го полка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 атаки упорной оборонной ключевой высоты и 190,1, господствовавшей над районом форсирования 197 СД. Атаки с фронта на нее успеха не имели. Сопротивление было сломлено обходным маневром и угрозой окружения. Как одну из причин первоначально сравнительно упорного сопротивления дивизии с форцска следует назвать отсутствие в рядах атакующих танков являвшихся наиболее опасным противником для армии союзников германии в качестве резервов вместе бросил в бой отдельные батальоны чернорубашечников это были по сути милиционерные формирования фашистской партии муссолини предполагал усилить ими армейские части но ввиду невысокой выучки и слабого офицерского состава чернорубашечники не годились в качестве ударных подразделений. 21 августа 79-й батальон чернорубашечников был задействован в контратаках на высоту 232 и 2 между реками Кривая и Цуцкан, занятую подразделениями 14-й гвардейской СД. Как пишет Месси, после полудня, полностью исчерпав свои силы и возможности, 79-й батальон отошел на исходные позиции. В ЖБД 14-й гвардейской СД константировалось «Все атаки были отбиты огнем нашей пехоты и артиллерии. Тем не менее, советские части – продолжая переправу через Дон второго эшелона, закреплялись на занятых позициях. Они продвигались вперед, преследуя бегущего в беспорядке противника. Брошенные в бой на правом фланге Сфорцески 63-е и 79-е батальоны чернорубашечников и кавалерийская группа Совбоя также понесли большие потери отступив к Чеботаревскому. контр быстро обескровили итальянцев. Сопротивление начало слабеть. Если 21 августа 14-я гвардейская СД отчиталась о 70 пленных, то 22 августа уже о 226 пленных. При собственных потерях за 22 августа 10 человек убитыми и 35 ранеными. На третий день боев, 22 августа, командование 8-й итальянской армии передает генералу Месси дивизию Челлери, ветерана боев у Серафимовича. Альпийский батальон и 400 человек из немецкого 179-го пехотного полка. Месси не стал пытаться заткнуть прибывшими резервами бреши в построении своего корпуса сделав выбор в пользу активной стратегии. Позднее в мемуарах генерал Месси описал и объяснил свой план следующим образом. Я принял единственно правильное на тот момент решение и перешел от обороны к наступательным действиям. Конечно, я рисковал, так как все возможности в долине между реками Кривая и Цуцкан представляли собой открытые и хорошо просматриваемые места. Но атака давала возможность расстроить планы неприятеля и выиграть время для укрепления позиций. К контрудару также привлекалась кавалерия. Боевой группе кавалерии поручили атаковать вырвавшиеся вперед подразделения 14-й гвардейской СД. Навара атаковала с запада, Савоя с востока.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 Начался в 10.00 23 августа. Наступление велось двумя колоннами. В правой двигались дивизия Челери, батальон из дивизии Пасубио. В левой – Хорватский легион, 179-й – немецкий пехотный полк. Действия левой колонны заставили 197-ю СД перейти к обороне и отражать в течение дня контрудары противника. Высота 192,7 переходила из рук в руки. Куда более результативными оказались действия правой колонны и навары. В ЖБД 14-й гвардейской СД 23 августа отмечалось неоднократные контратаки противника. Населенный пункт Чеботаревский в полосе наступления дивизии несколько раз переходил из рук в руки. Реальные последствия контрудара оказались серьезнее. Утром 24 августа Кузнецов докладывал в штаб фронта «Вчера части Грязнова, командира 14-й гвардейской СТАИ, в замешательстве оставили занимаемый рубеж. Выбыло из строя ряд командиров, частей и батальонов. Только поздно вечером положение было восстановлено. Это произошло вследствие прорыва Челлери до высоты 224 и 4 и Новары до высоты 211 и 8 на подступах к Дон. Ситуацию удалось стабилизировать ввиду переправы через Дон двух полков 203 СД. Подразделения этих двух полков заняли высоты 224.4 и 211.8, понеся буквально единичные потери. Челлери удалось оттеснить огнем, а не атакой. Месси это признает. Он пишет: "дивизия Челлери попала под сильный минометный огонь. Возникла угроза её окружения с правого фланга, поэтому она отошла на гребень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 к северо-западу от Чеботаревского. Если спешная подготовленная и по сути своей являвшаяся импровизацией наступления 63-й армии началось с опрокидывания с Фарецки, то наступление 21-й армии поначалу успеха не имело, встреченное плотным огнем. Наступающие части продвинулись лишь на 800-900 м и залегли. Поначалу 812-й полк 304-й СД даже не участвовал в наступлении, занимая оборону по берегу Дона на стыке двух армий. Только за счет продвижения вперед 14-й гвардейской СД полк из 304-й СД перешел в наступление, встречая только противодействие авиации противника. Говоря о боях за плацдарм у Серафимовича,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 августа. В бою с Савой участвовал 812-й полк, 304-й СД. Командиром полка на тот момент является ВА Елисеев. Целесообразно процитировать соответствующий раздел сводки 304-й СД целиком. К 8:00 противник Подтянул свои резервы до двух пехотных полков и одного кавалерийского полка. Начал наступление на боевые порядки 812-го СП силою до пехотного полка с направления высоты и 217,4. На три 812-го СП одновременно атаковал первый и второй 812-го СП кавалерией, до полка на высоте 213,5 и «Курган» плюс 0,5. Первый и второй дробь 812 СП, потеряв почти весь свой личный состав в бою с кавалерией, уничтожили до 500 итальянцев. По итогам боя 812 полк был сбит с высоты 213,5 и занял оборону на ее северо-восточных скатах. Фраза «потеряв почти весь свой личный состав» достаточно красноречива. Почему это произошло? Оценивая положение частей 304 СД на утро 24 августа, нельзя не обратить внимание, что сплошного фронта у соединения попросту не было.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 что заявка итальянцев относительно результативно проведенной атаки Саввои в конном строю в целом подтверждается советскими источниками. В целом, выбор Месси наступательной стратегии следует признать правильным. Именно эти его действия заставили части 197-й и 14 гвардейской СД временно перейти к обороне однако этот объективный результат дорого обошелся итальянцам. По советским данным, за период с 20 по 23 августа 197 СД и 14 гвардейский СД было взято 750 пленных, захвачено 13 орудий среднего калибра. Собственные потери исчислялись в 98 убитых, 468 раненых. Частый успех у Избушенского лишь несколько сглаживал лишь несколько сглаживал общую неблагоприятную для 35-го корпуса картину. С точки зрения хода событий в целом, бой у Избушенского имел скорее тактическое значение, не меняя общей картины.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 В итоге две трети личного состава были без оружия. Лошади также еще не были получены, и боеспособность корпуса Плеева можно оценивать как весьма сомнительную. Так, в пятой гвардейской КД на 6526 человек имелось всего 1499 винтовок, 15 станковых и 34 ручных пулемета. 32-й КД на 4635 человек, 311 винтовок. Поэтому корпус выдвигается к фронту в неполном составе, только пятая и шестая гвардейская КД. В ночь на 24 августа корпус форсировал Дон и поступил в подчинение 63-й армии. ВИ Кузнецов оставляет шестую гвардейскую КД на обороне переправ через Дон и вводит в бой только пятую гвардейскую КД полковника НС Чепуркина в составе 1328 активных штыков, 15 танковых и 34 ручных пулеметов. Это был достаточно слабый резерв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 совой. Не без отметить, что Плеев в мемуарах писал об этом эпизоде. Мы считали, что итальянцы будут драться слабее. На следующий день, как утверждается в отчете Плеева, отрядом Россина до ковполка итальянской конницы. Плеев его идентифицирует как Навара. Обошлось, правда, без атак в конном строю. Противник был рассеян огнем артиллерии. В ночь на 25 августа, заметив сосредоточение частей 14-й гвардейской СД, для атаки Чеботаревского итальянцы предприняли несколько контратак и обстреливали порядки полков советской дивизии артиллерией и минометами. Но сорвать наступление этими мерами не получилось. И 14-я гвардейская СД днем 25 августа атаковала Чеботаревский. И уже к 10 утра он был взят. А в 12.00 началась атака на расположенный южнее девятки Также была занята соседняя высота 206,3. Несмотря на невысокие в целом Качество итальянских войск, активность их действий и прибытие немецких подразделений заставили дорого платить за тактические ошибки. Так, 25 августа было запланировано наступление части сил 197 СД. Последний момент время наступления было перенесено с трех ночи на 8 утра не получивший нового приказа второй й батальон 862-го полка, 2-й дробь 862, двинулся вперед и в результате контратаки немцев и итальянцев батальон оказался полуокружен в районе высоты 219. Под артиллерийским и минометным огнем с большими потерями батальон отошел к Нижней Кривской. Однако в целом наступление развивалось достаточно успешно. По донесению военного совета 63-й армии, штаб фронта, с 20 по 25 августа было захвачено 1200 пленных, 38 орудий, 265 пулеметов, 65 минометов, 1250 винтовок, 300 автомашин, полтора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 В 14.15 я приказал дивизии с форт Цеска отойти из долины Цуткан на гребни высот у реки Кривая и организовать новую линию обороны в районе Горбатовского. Одним из аргументов в пользу данного решения являлось сокращение протяженности оборонительного рубежа. Практически сразу последовали решения немецкого командования нацеленные на стабилизацию положения на стыке с итальянцами. Решением командования ГАБ штаба 17-го АК подчиняются все итальянские и немецкие войска дивизии Сфорска, Челери, усиленный 179-й полк части корпусного и армейского подчинения, находящиеся между прежней границей шестой и восьой итальянской армии и дорогой бокское еланская ставится задача остановить всеми средствами отступления итальянской дивизии с форцеска Причем для руководства итальянскими частями в семнадцатом а к из штаба г Б. Генерал-майор Г. Блюментрид также приказом самого Гитлера 22-я ТД отправляется в 17-й АК для урегулирования кризиса на его левом фланге. Парадокс ситуации заключается в том, что к 26 августа командование 63-й армии не считало целесообразным дальнейшее продвижение вперед на юг.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 нацеливались на разгром этой группировки на правом фланге, а 14-я гвардейская СД переходила к обороне. Причем штаб ВИ Кузнецова не запрашивал командование, что делать, а информировал об уже принятых и притворявшихся в жизнь решениях. Можно даже сказать больше, никакого фактического отхода итальянцев не состоялось. Сфорецка и резервы 35-го корпуса остались на занимаемых к исходу 25-го августа позициях. Разрыв фронта примерно в 20 километров на стыке между 17-м АК и итальянцами образовался еще в процессе боев 20-25 августа. Другой вопрос что, заявленный генералом Месси, отход еще дальше на юг заставил немцев все же озаботиться стыком с соседом. Практически сразу же было принято решение латать эту брешь за счет снятия войск с участка у Серафимовича и так называемой «хардовой линии» в малой излучине Дона. Перегруппировки начались уже на следующий день.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 С утра 27 августа дивизия также подверглась интенсивным налетам авиации. Как отмечалось в операций водки, противник проливает боевые порядки горячей жидкостью, вследствие чего поля горят, боевые порядки в огне. В описании событий в мемуарах генерала Месси подтверждается, что советской пехоте удалось занять Бахмуткин и высоту 204,2, создав угрозу для позиции артиллерии. В контратаке на высоту участвовали подразделения Челери и полк Савой. Под угрозой окружения советской части вынуждены были отступить. В сводках немецкой 6-й армии возвращение Бахмуткина приписывается Челери. Очевидно, именно в этот момент 203-й СД были понесены большие потери. Уже к 31 августа 610-й полк дивизии был сведен в один батальон. Вероятно, именно неудача под Ягодным стала причиной смены командования 203-й СД. Полковник В.Я. Кашлеев 30 августа сдал командование полковнику ГС Сдановичу. Последний командовал 203-й СТ уже до конца войны. Можно было бы отнести успеху ягодного деятельности Блюментрита, но командир Челлери, дивизионный генерал Марио Мараццанни, отказался подчиняться генерал-майору Блюментриту который был ниже его позвания, то есть существенный успех был достигнут итальянцами самостоятельно или почти самостоятельно. Вечером 27 августа решение о подчинении итальянцев 17 АК отменяется. Миссией Блюментрита становится установление взаимодействия и координации действий двух корпусов. В те же дни 26-го, 27-го августа пытались развить наступление на левом фланге ударной группировки 63-й армии. Пятая гвардейская КД 26 августа Пятая гвардейская КД занимает господствующую высоту 220 и захватывают богатые трофеи. Однако в этот момент начинают сказываться принятые немцами меры, смыканию флангов с итальянским корпусом. Утром 27 августа под ударом немецкой пехоты кавалеристы оставляют высоту 220. Попытки вернуть утраченное успеха не имеют. Тем временем для гальванизации медленно развивающегося Тем временем для гальванизации медленно развивающегося наступления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 122-миллиметровых гаубиц с саперами и ротой понтонного батальона. В ночь на 28 августа 124-е СД форсирует Дон у Затонского и начинает успешно продвигаться вперед. К вечеру была перехвачена дорога Попов-Серафимович. Немецкая контратака результатов не принесла. Была отбита огнем РС и артиллерией. Выпад, сделанный 124-й СД, по существу сорвал планомерный ввод боевой группы 22-й ТД для сшивания флангов итальянского и немецких корпусов. 22-я ТД была перенацелена на контрудар по вновь образовавшемуся плацдарму. На тот момент в строю 22-й ТД имелось 20 ПЗ-38, 4 ПЗ-3 ЛГ, 1 ПЗ-4 ЛГ. 28 августа, несмотря на сложную обстановку под Сталинградом, на командный пункт 17-го АК нанес визит сам Паульс. Это позволяет сделать вывод что нецелевое использование переданного резерва сугубо в интересах 12-17 АК было им санкционировано. Контрудар 29 августа по Плоцдарму 124 СД успеха не имел. Общие потери 79 ПД за день составили 120 человек. Было потеряно 2 танка ПЗ 38. Потери 124-й СД за день составили 54 человека убитыми и 126 ранеными. Дивизия отчиталась о достаточно богатых трофеях: два 75-миллиметровых орудия, два 81-миллиметрового миномета, боеприпасы к ним. До сентября танки 22-й ТД так и не были задействованы для цели, ради которой переправлялись по приказу из Берлина. Контр-удара для смыкания флангов итальянского и немецкого корпуса. К концу августа бои постепенно затихают. Ударная группировка 63-й армии, 197-я, 203-я СД, 14-я гвардейская СД, 3-я гвардейская КК, с 20 августа по 1 сентября 1942 года потеряла 1913 человек убитыми, 1504 пропавшими без вести, 40 пленными и 6171 ранеными, а всего по всем причинам 10.124 человека. Наибольшие потери понесла 203 СД по ГБД армии соединение потеряло 4095 человек. Однако при передаче командования указывались потери в 4493 человека, в том числе 698 убитых и 1410 пропавших без вести. Почти половина потерь приходилась на 610-й полк 2148 человек. Еще 1768 человек потерял 619-й полк, в 610-м полку осталось 1092 человека. Потери ударной группировки 21-й армии 304-я, 124-я и 96-я СД с 20 августа по 1 сентября 1942 года оказались существенно меньше соседа. 500 человек убитыми, 670 пропавшими без вести и 1683 ранеными. А всего с учетом всех причин 2984 человека. Подавляющее большинство пропавших без вести приходится на 304 ю СД, то есть на атаку Савой. По итальянским данным,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 дробь 40. Контрудар начался по плану Альпийскими стрелками ударом по потрепанному 610-му полку 203-й СД. Удалось вклиниться в оборону 63-й армии и продвинуться до высоты 236 и 7. Итальянцы вскоре были выбиты с захваченных позиций и отступили, как признаёт Месси, с большими потерями. Относительно судьбы танков Л-6 Дроб 60 в ЖБД 14-й гвардейской СД есть запись, свидетельствующая об отрыве их от пехоты. Лишь танкам противника удалось прорваться в направлении СВХ ферма номер 4, где были встречены огнем нашей противотанковой обороны и разбиты. По уточнённым позднее данным, 203 СД претендовала на два уничтоженных в бою 1 сентября танка, и это явно были Л-6 дробь 40. Практически одновременно 1 сентября началось немецкое контрнаступление с танками 22-й ТД. Под его удар попал левый фланг 14-й гвардейской СД и 5-й гвардейской КД. Этот удар оказался более результативным. в районе Калмыковского был сбит с позиций полк 14-й гвардейской СД и окружены два эскадрона 5-й гвардейской КД. Причем положение не было восстановлено. Этот частичный успех стоил немецкой 79-й ПД около 200 человек убитыми и ранеными. Обвинение Месси немцев в недостаточной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 В ЖБД 6-й армии на этот счет имеется запись. Атака около 14.00 остановлена с большими с собственными потерями. Танки 22-й ТД были развернуты для парирования возникшего кризиса. В целом контрудар немцев и итальянцев лишь незначительно поколебал позиции 63-й армии на занятом плацдарме. В начале сентября 1942 года войска 21-й армии занимались улучшением своих позиций, хотя при этом не обходилось без кровопролитных схваток. 6 сентября 1942 года 304-я СД в 2.00 ночи перешла в наступление с целью захвата высоты 220 и до 7 утра медленно продвигались вперед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 22 ТД насчитывала 22 ПЗ38, 1 ПЗ3, 1 ПЗ4 КЗ, 3 ПЗ4 ЛГ и некоторое количество БТР. -ов. На 15 августа в батальоне на БТР-ах насчитывался 21 СДКФЗ 251. То есть наличие на поле боя 36 бронеединиц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 Танки обошли наши батальоны с тыла, давили гусеницами, расстреливали в упор. На весь полк имелось 5 ПТР. КП полка был обстрелян танками. Командир полка майор Самойленко направился на позиции выяснить обстановку, но был ранен пулеметной очередью с танка и вскоре скончался. Потери 809-го полка за 6 сентября можно характеризовать как весьма тяжелые – 64 человека убитыми, 14 – ранеными и 255 – пропавшими без вести. По существу, полк на тот момент потерял наступательные возможности. В строю осталось всего 47 активных штыков. 807-й полк потерял 143 человека убитыми, 49 – ранеными и 68 – пропавшими без вести.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 Очевидно, являлась нехватка вооружений На 3 сентября 809 полк, согласно ЖБД, располагал 158 винтовками, 7 станковыми и 7 ручными пулеметами и 7 ППШ. Это явно меньше понесенных потерь. Можно предположить, что немецкий танковый рейд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 Количество боеготовых машин в 22 ТД уменьшилось на 3 ПЗ-38. С учетом ввода в бой из ремонта, так что 5-7 подбитых танков выглядело реалистичной заявкой с советской стороны. Отступление подразделений 304 СД с занятых позиций тем не менее не произошло. В дневном донесении 17-го корпуса, этот эпизод был обозначен одной фразой. На участке 79-й пехотной дивизии произошел встречный бой у пункта 452 с двумя советскими батальонами, которые были разбиты и потеряли 402 пленных. Количество пленных явно завышено. На следующий день контратака с 15 танками Была предпринята по позициям 5 гвардейской КД, но на кавалеристов и. а Плеева она впечатления не произвела и успеха не имела. Вскоре после этих событий 304-я СД сменяется 124-й СД и выводится в армейский резерв. Однако следует заметить, что это не явилось следствием событий 6 сентября. Приказ на перегруппировку последовал 5 сентября, в предыдущий день, и контр-удар 22-й ТД и 79-й ПД скорее повлиял на возможности эффективного использования 304-й СД в районе Клецкой. К 10 сентября штабом АИ Данилова был разработан план частной операции 21-й армии С целью расширения плацдарма в районе Клецкой с выходом на рубеж Иванушинский-Платонов. Однако план не был поддержан командованием фронта. Со ссылкой на указание ГК Жукова командующему 21-й армии было сказано, «Этой операции не проводить». Мотивировалось это необходимостью беречь боеприпасы и материальные средства.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 Отряд в 300 штыков. Из 278 СД и полк 76 СД. Главный удар 304 СД предписывалось нанести двумя полками из района Староклецкого на запад. Начало наступления было назначено на 16 сентября. Противник тем временем словно подыгрывал энергии А.И. Данилова. Новым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 было невозможно в виду политического конфликта между двумя странами и взаимной ненависти. С другой стороны, над плацдармом у Серафимовича начали сгущаться тучи. Ф. Паульс принимает решение ликвидировать потенциально опасный плацдарм и обеспечить зимние позиции по рубежу река Дон. В ЖБД 6-й армии План контрнаступления был обозначен следующим образом: сосредоточить силы 298, 113 ПД и 22 ТД под управлением 17 АК и из полосы 79 ПД нанести удар, продвинувшись правым флангом к Бабаровскому. Заняв сначала высоту южнее посёлка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 по советским войскам между Доном и Волгой. Тем самым командование группы армии заложило в позиции 6-й армии мину замедленного действия. Буквально на следующий день после принятия решения не контратаковать Серафимовский плацдарм, советское командование в очередной раз продемонстрировало свою приверженность активной стратегии.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 СП. Уже в 8.00 противник, занимавший окопы и дзоты в 800 метрах от Дона, бежал, бросив оружие. Трофеями полка стали сразу пять станковых пулеметов. Трофеями дивизии в целом в первый день наступления стали 2 37-мм орудия, 2 миномёта. В плен было захвачено 10 человек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 тоже несколько иссяк. Войска закреплялись на уже занятых позициях. К 20 сентября 304 СД сильно просела в численности. Она теперь насчитывала 5769 человек. Днем 21 сентября смена румынами немцев была полностью завершена. Потери 21-й 63-й армии и 3-го гвардейского КК с 1 по 20 сентября 1942 года. 21-я армия убито 2639, ранено 6891, пропали без вести 2081, по другим причинам 198. Всего 11809 человек. 63-я армия, убито 564, ранено 1846, пропавшие без вести 1063, по другим причинам 353, всего 3826 человек. 3-й гвардейский КК. Убито 811, ранено 1631, пропавших без вести 103 человек всего 2545 человек. Сентябрьские бои с немцами обернулись для советских войск на Серафимском плацдарме и под Клецкой достаточно тяжелыми потерями. Хорошо видно, что больше всего пострадала 21-я армия, непосредственно противостоявшая 17-му АК. Напротив,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 4606 человек, то есть вторая декада месяца оказалась менее напряженной, чем первая. Наибольшие потери ожидаемо понесла наступающая 304-я СД – 303 убитыми, 586 ранеными, 382 пропавшими без вести. Всего 1 274 человека.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 завершив начатое 304-е СТ наступление. 63-е СТ к 20 сентября была примерно таким же инвалидом, как и 304-е СТ, располагая 2914 винтовками на 6583 человека личного состава. Находясь в армейском резерве, Соединение занималось в том числе сбором брошенного оружия. 647-й ОТБ тоже не был пределом мечтаний. На 18 сентября он насчитывал 6 Т-34 и 11 Т-60. Во избежании нездоровых сенсаций целесообразно несколько детализировать картину вооружения пехоты 63-й СД. Обеспеченность вооружением 63-й СД на 20 сентября 1942 года. Людей всего 6583 человека, в том числе в подразделениях обслуживания и обеспечения 1531 человек. Винтовок 2914, станковых пулеметов 15, зенитных пулеметов 4.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 захвате ста винтовок, 11 пулеметов, шести автоматов, девять ПТР раций, телефонов, патронов и другого имущества. Дивизия потеряла 61 человека убитым и 251 раненым. Ситуация под Клецкой качественно изменялась. 25 сентября румыны попытались переломить ситуацию в свою пользу.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 По донесению 5-го румынского корпуса немцам составили около 350 человек. потери потере 63-й СД в достаточно тяжелом бою 25 сентября составили 49 человек убитыми и 125 ранеными. В последние дни сентября бои за плацдармы постепенно затихли. Выводы. Подводя итоги борьбы за плацдармы у Серафимовича и Клецкой, необходимо сказать следующее. С одной стороны, наступление 63-й и 21-й армии не достигло первоначально поставленных задач. С другой стороны, его объективным результатом стало образование перспективного плацдарма, достаточно глубокого для сосредоточения на нем крупных сил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 Упоминается использование усвоенного итальянцами у местного населения слова «тикай» в отношении дивизии Сфорцеска. Однако это лишь половина правды. Нельзя забывать, что обвал фронта Сфорцески произошел под ударом свежих полнокровных соединений, в том числе гвардейской дивизии.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 В итоге Паульс получил мину замедленного действия, оглушительно детонировавшую в ноябре 1942 года.